Глава 67. Криспи. Лера. Войдя в казино, я с удивлением оглянулась по сторонам. Ожидала, что попаду в шумную атмосферу азартных игр, все вокруг будет заставлено игровыми автоматами, столами для рулетки и бильярда, а также прочими атрибутами подобных мест. Но нет. Большое помещение с шикарной отделкой скорее напоминало дорогой ресторан. Играла негромкая эльфийская музыка с нежными переливами. Стены были затрепированы алым и золотистым шелком. С потолка свисала огромная хрустальная люстра, а по всему залу были расставлены изящные столики со светлыми кожаными диванами, между которыми сновали официанты, разносящие еду на подносах. Народу в зале было немного. «Госпожа, приветствую вас в Моргане. Я Том Линель. Чем могу помочь?» Ко мне резво подскочил метродотель, солидный блондинистый эльф средних лет. Профессиональным взглядом он быстро кинул меня с ног до головы, прикидывая примерную стоимость моего платья. Заметила, как он удивленно покосился на бугорок у бедра, предательски выпирающую рукоятку молотка. «Я герцогиня Валерия Леронель, жена главного министра Эльнарии Айситара Леронеля. Представилась я всеми возможными титулами, чтобы придать своей персоне солидности. О том, что муж в темнице ожидает казни, умолчала. Я ищу господина Криспи». Мне сказали, что он здесь. — О, конечно, конечно! — подобострастно засуетился Том. — Ну надо же, какая честь, что вы почтили своим присутствием наше заведение, и какая прекрасная новость, что легендарный герцог Леронель сменил на посту министра Ханшира. Я так рад. Позвольте, я лично провожу вас к господину Криспи. Он отдыхает в своей вип-комнате. — Спасибо, — отозвалась я, направляясь вслед за метродотелем. — Гастон за мной. «Если честно, я впервые в казино и немного удивлена. Ожидала, что тут все немного по-другому». «О, то, что вы видите, только малая часть айсберга – это всего лишь ресторан, а основные залы находятся ниже, на пяти подземных этажах. Если хотите, я с удовольствием проведу вам экскурсию», – предложил Том. «Спасибо, но как-нибудь в другой раз», – ответила я. «Всегда к вашим услугам», – заверил меня метродотель. «Вот мы и пришли». Он подвел нас с Гастоном к одной из позолоченных дверей. «Это вип-комната господина Криспи. От всей души желаю вам удачи!» Поклонился он мне чуть ли не до пола и поспешно ретировался. Мы с Гастоном переглянулись, и мой дворецкий вежливо постучался. «Убирайтесь прочь! Никого не хочу видеть!» Грозно рявкнули на нас с той стороны заплетающимся языком. «Твоё ж дупло! Этот тип пьян в стельку! Надо что-то с этим делать!» Не успела моргнуть, как с моей ладони сорвалась шаровая молния, и с грохотом распахнула дверь, едва не сорвав ее с петель. В нашу сторону рванули накачанные бугаи, охранники казино, но Том коротким жестом приказал оставить нас в покое. По их мощным фигурам с короткими шеями, размашистым движением я пришла к выводу, что это оборотни медведи. Посмотрев на меня возмущенными взглядами, как на вредителя, трое медвежатин развернулись и в перевалку отправились в освояси. — Я же сказал, пошли вон, гадюны! — осекся колоритный полуголый мужик на столе, два мы с Гастоном вошли. — Ой, какая лапонька! Иди ко мне! — протянул он ко мне руку. — А ты же можешь быть свободен! Дворецкий предусмотрительно прикрыл дверь, а я зависла в ступоре перед открывшейся картиной. Комната была небольшая и выглядела довольно уютной. Оббитые золотистым бархатом стены, яркая люстра под потолком с лепниной, светлый каменный пол. В центре помещения возвышался массивный дубовый стол, вокруг которого расположились кожаные диванчики. Вся еда со стола была скинута на пол, а на столешнице разлегся мускулистый остроухий брюнет с длинными волосами и алой прядью у виска. Высокий лоб, черные брови, пронзительные зеленые глаза. Твердый квадратный подбородок с смелой ямочкой и аккуратный эльфийский нос. Мужчина был довольно красив. Одежда была раскидана по углам, а его наготу прикрывала лишь небрежно накинутая на бедра белая рубашка. Судя по всему, у этого Казанова перед нашим появлением была интимная связь, и мы помешали ему ловить остатки эйфории. Хорошо, что его спутница уже ушла. Только она заколку свою забыла, которая сейчас сверкала под столом. И чулок, расплывшийся бежевым пятном, на синем мужском камзоле возле порога. «Иди же ко мне, златовласка!» Криспитый Реэль вдруг накинул на мою талию магическое лосо и нетерпеливо потянул на себя. От накрывшей меня паники я моментально превратилась в белку. Лосо слетело с талии, и дергающий за эту магическую веревку мужчина чуть не свалился со стола. А я осознала, что во время оборота мое платье отправилось в пространственный карман, а вот молоток нет. Я успела ловко подхватить его в воздухе, пока он не грохнулся и не отдавил мне лапку. На пьяного эльфа вид белочки с молотком произвел неизгладимое впечатление. «Святые небеса!» Он шарахнулся от меня так, что все же рухнул на пол. «Мне уже белки с молотками мерещатся! Все, все, обещаю, что завязываю с выпивкой!» Щелкнув пальцами, Криспи с помощью магии облачился в новое одеяние – белую рубашку, фиолетовый камзол и такого же цвета штаны. Прежняя одежда так и осталась лежать на полу. «Скажи, ты тоже ее видишь?» – спросил он Дворецкого в ужасе, показывая в мою сторону. «Кого?» – выгнул бровь Гастон. «Тролль восьмидесятого уровня». «Громлихи безухие вот ведь меня накрыло!» Хватаясь за голову, детектив потрясенно опустился на кожаный диван. А я, чтобы не смотреть на него снизу вверх, заскочила на край стола, стараясь не думать, чем тут недавно занимались. причем даже молоток из лапки не выронила. Испытала гордость за себя. «Слышь, мужик, ты зачем пришел то Тряхнул головой Криспи. Судя по чёткой речи, он уже резко протрезвел. «Мне показалось, или с тобой еще красотка была? Почему была? Вот же она!» Махнул на меня Гастон. Я кивнула. Брюнет побледнел. Он растерянно протянул ко мне руку и осторожно потрогал за хвостик, но я угрожающе взмахнула молотком. Детектив был неглупым, намек понял, одернул наглую конечность. — Этот трюк такой, да? Новые фокусы? Таких мелких оборотней не бывает. Как-то выпал я из жизни на пару дней. Озадаченно набормотал брюнет, тряхнув алой прядью. — И где я тебя раньше видел? — Пристально уставился он на Гастона. «Ах, да, ты же дворецкий у Тара. А где он сам? Зачем он тебя послал?» «Герцогу нужна ваша помощь, господин Криспи», заявил Гастон. «И его жене тоже. Она перед вами. Герцогиня Валерия Леронель. Его истинная пара и оборотница». Я помахала лапкой. Криспи нервно сглотнул. «Что с ним случилось?» Он перевел встревоженный взгляд на рыжего эльфа. Тот коротко изложил ему последние события и суть нашей просьбы. «Вот», — Гастон достал из нагрудного кармана два конверта. «Они подписаны. Одно — королю Грездена Эверету, а второе — Ирлингу Кайлу Антею». «Но вы ошиблись», — Криспи покачал головой. «Короля Грездена зовут Арнелей, а Кайла, кстати, даже на планете нет. Ушел порталом в другой мир». Я зашипела не хуже анаконды. «Госпожа Леронель хочет сказать, что вы должны достать Ирлинга хоть из-под земли и вручить ему это послание как можно скорее», — перевел мои звуки Гастон. «А насчет короля Грездена вы заблуждаетесь. Теперь там новый король, сын Арнелия Эверет. «Все, больше не пьем, Совсем. И не ухожу в запои», — повторил клятву Криспи. «А то мир меняется слишком стремительно». «Итак, вы отправите письма?» — настойчиво уточнил Гастон. «Да». Твердо кивнул детектив. Это единственное, чем я могу помочь другу, не в моих силах спасти его от казни или привести короля в чувство. Но послание я доставлю. Вот только я кое-что попрошу взамен. Он пристально посмотрел на меня. Я насторожилась. И что же? сдержанно уточнил Гастон. Никто из вас не расскажет Тару о том, что я трогал его жену за хвост, называл лапонькой и златовлаской, и что лосо на нее накинул, пытаясь соблазнить. Он мне за это шею свернет, заявил Брюнет. Он может, кивнул Гастон, и я была с ним совершенно согласна. Хорошо, мы клянемся, провозгласил Дворецкий, и я вскинула лапку вверх. Принято, отозвался Криспи. Порывшись в кармане, он вынул оттуда два небольших зеленых камня, положил два конверта на стол, одно над другим, и кинул сверху на каждое парти факту. Несколько тихих, неразборчивых слов, взмах руки, и оба послания растворились в воздухе. «Вот, я сделал все, что мог», — произнес он, поднимаясь на ноги. «Почта доставлена. Если хотите, могу отправить вас отсюда домой». Тар позволил мне зафиксировать портальный переход в его замок. Порой пересекали с ним для обсуждения заданий. «Нет, не надо домой», — возразил Гастон. «А можно попасть в поместье Ханшира?» «Главного министра?» — удивился Крисп. «Думаете, он вам поможет?» «Бывшего главного министра!» Поправил его Гастон. «Сейчас эту должность занимает герцог Леранель. Из тюрьмы, да!» Хмыкнул Криспи. Мы с Гастоном скорбно кивнули. «Мне жаль, но на поместье ханшира наложена такая мощная защита, что вас может расплющить при переходе. Советую добраться туда на карете», отметил детектив. «Так и сделаем. Мы с герцогиней Леранель благодарим вас за помощь. Желаем крепкого здоровья и долголетия!» Торжественно попрощался с ним Дворецкий, а я вложила в руку опешившего Криспи молоток, подарок на долгую, трезвую память.